Глава двадцать Знаешь, как называется та долина? Сквозь толщу воды Слышу мрачный, но ласковый голос. Я утонула? Умерла? Наверное, да. Поэтому мне вспомнился этот голос. Я так по нему скучала. Знаешь, Майлин, Он говорит со мной так грубо, Сердится, потому что я умерла. Кто-то меня трясет. Или это просто судорога? Да все она знает, — отвечает второй женский голос, русалка. Она же училась у Арманды. Интересно, — мрачно ворчит первый, — какой ерундой они там маялись. Эй, слышишь меня? Во имя всего гниющего в бездонном ущелье. Чему там тебя учила Арманда? Ты вообще ее слушала? Совсем головой не думаешь? Долина. Ночного прилива. Долина Ночного моря. Шепчу я. Кажется, по сюжету первое. По красоте второе. Вот как на карте называлась та местность. Откуда мне было знать, что все так буквально. С трудом разлепляю глаза, но ничего не вижу. Пахнет лесом, дымом и чем-то еще. Сколохнувшим во мне. И ощущение безопасности. И то самое чувство, которого мне не хватало всю жизнь. Может, даже дольше. Хочу утонуть в этом запахе. Вдыхать его полной грудью. Верно. Долина ночного прилива. По телу пробежал какой-то импульс. Гул. Но длилось это всего мгновение. Сначала я решила, что это стук моего сердца. Но оно бьется мерно и быстро. Но вот уже вибрирует второй мощный импульс. Похоже на какую-то мелодию. Если ее напеть, песенка получится тревожная, даже гневная. Так неужели не очевидно, что по ночам долина превращается в море? Легко догадаться, а Майлин? Легко же? Пытаясь усмехнуться, но из груди вырывается лишь хрип. Не знаю, все не то, чем кажется. Здесь, в Лиоскай. Питер сам так говорил. Давай я ей врежу. Голос Питера дрожит от гнева. Не думала, что он может так злиться. Хотя нет, погоди. Просто выкину ее в воду, ладно? Ага. Я же ее для этого вытащила, съязвила русалка. И хватит реветь. Живая она. Да, живая. Но мне показалось. И вообще, я не реву. Вдруг кто-то сжимает меня в объятиях, да так сильно, что я и вздохнуть не могу. И вдруг понимаю, почему ничего не вижу. С головой, укрытая грубым колючим одеялом, я лежу на груди мужчины. Грудь вздымается и опускается с усилием, будто Питеру тяжело дышать. Не в бреду ли я? Русалка иронично замечает. Ну, конечно, в глаз что-то попало, да? <свес> В оба глаза сразу. «Питер, откуда ты здесь взялся?» Прерываю я их беседу. Он издает странный звук, похожий то ли на саркастичный смешок, то ли на раздраженное фырканье. «Я тут рыбачу!» «Питер?» — удивленно переспрашивает русалка. «Выглядываю из-под одеяла. Ох, девушка все еще очень хороша собой и холодна но теперь выглядит вполне себе человеком. На вид ей лет восемнадцать-девятнадцать. Она невысокая и хрупкая. Но лицо даже в теплых отблесках костра кажется суровым. Я ее уже встречала, только не помню где. То, что я приняла за водоросли, на самом деле обычные волосы просто мокрые и оттого темные. У Питера волосы тоже влажные. И лицо. Я аж поперхнулась, поняв, что действительно лежу у Питера на груди, словно маленький ребенок, под колючим шерстяным одеялом, которым Питер укрыл нас обоих. На мне нет ничего, кроме нижнего белья, да и то чужое. Это я определила, приподняв краешек одеяла. «Да, тут такое дело. Это Алис. Питер запинается. Может ли такое быть?» русалка которая не русалка нарочито тяжело вздыхает мокрую одежду сняли чтобы ты не замерзла насмерть я сама тебя переодела и надо было как то тебя отогреть виновато объясняет питер снова укрывая нас одеялом с земли он берет какую то флягу и подносит ее к моим губам делаю глоток и только тогда понимаю как же сильно хочу пить спасибо «Как... как вы меня нашли? А разве ты не оставляла следов, чтобы мы тебя нашли?» Что-то в голосе Алис заставляет меня насторожиться. Но все, что я могу, это пожать плечами и неуверенно пробормотать. Ну вообще-то нет. Алис расхохоталась. «Я выиграла пари. Бутылка лучшего виски и в этом же месяце. Девчуля, вот скажи честно». Ты две недели бродила по жадным лесам в компании Лиама Салливана и не научилась заметать за собой следы. Как так можно? Лиам Салливан? Но ты не переживай. Мы, как смогли, сделали это за тебя. Успокаивает меня Алис. Спасибо. Устала благодарю я. Лиам Салливан. Так что ты собиралась сделать? Интересуется Алис. Твоя сестрица свинтила на лунный остров, правильно? и ты знаешь, как хорошо он охраняется. «У меня есть план», — шепчу я. «Как же бесит высокомерие этой Алис!» Хочется ответить ей дерзко и громко, бросить вызов. Но на это совсем нет сил. Слабо обнимая Питера или Лиама, всем телом чувствую слабость, словно лишилась и мышц, и костей. Конечно, план дурацкий, но он есть. «Говорю я». «Ага». Алис явно насмыхается. «Дать тебе совет». «Не стоит». Обрывает ее Питер низким и тихим голосом. «Оставь ее в покое, ладно?» «Нет-нет, погоди», — просисюкала Алис. Начинаю ее ненавидеть. «Это все так мило», — издевается Алис. «Просто не могу иначе». «Так каков твой план, детка?» «Вот-вот выйду из себя». Мне сказали, что этот кракен, имя ей — Лунархия. Перебивает меня Алис, будто я оскорбила какое-то божество. Может, так и есть, я оскорбила какое-то божество. То есть да, Лунархия. Она топит все корабли. Я подумала, ты собралась переплыть, — сухо констатирует Питер. Да. Я подумала, что маленький плод она не заметит и тут воцарилась мертвая тишина только огонь потрескивает да ветер воет в горах а затем питер затрясся в беззвучном смехе, понимая что он смеется потому что обнимая его за пояс а знаешь что резко спрашивает алис броска ее обратно в воду все в порядке алис голос питера звучит серьезно хотя его живот под моей рукой Все еще предательски подергивается. У меня есть право возмущаться, но оставь упреки на потом. Какое еще право? Я этой Алис ничего не сделала, а сейчас дай ей поспать. Она не сможет ехать верхом, если не здремнет часик другой. Мой гнедой! испуганно вырвалась у меня. Он убежал, он. Ч. мягко шикает Питер. С ним все хорошо. Отловили мы твоего Гнедова. Он здесь. Заигрывает с нашими кобылами. С облегчением я опустила голову на плечо Питера. Да уж, неловкая ситуация. Но я слишком устала, чтобы об этом думать. А от Питера исходит тепло. Гнедой хотел меня предупредить. Мелькнуло у меня в голове. Он спас бы меня. Но я его не послушалась. Вот поэтому... «Надо доверять чутью кобылы», — вызывающе замечает Алис. «И куда это она поедет?» — вопрос обращен к Питеру. Тот глубоко вздыхает, словно готовясь к долгому спору. «В деревню». «Что?» — кажется, Алис очень напугал ответ Питера. Они оба помолчали. Когда Алис снова заговорила, в ее голосе не было ни тени сарказма. Она говорит почти мягко. Об этом не может быть и речи. Даже тебе надо соблюдать правила. Спасибо, что напомнила. Возьму ее с собой, если захочет. Под мою личную ответственность. Но можем обсудить это позже. Устроим голосование. Придем к консенсусу, как того требует правило. Спокойно отвечает Питер. Но сейчас решаю я. Я проголосую против, предупреждает Алис. Давай без фокусов, лием. Не в этот раз. Видимо, я проснулась. Светло. Костер давно прогорел. Где-то рядом слышится рокочуще низкое и дружелюбное ржание лошади. Доброе утро. Здоровается Питер, зашевелившись подо мной. Не пойми меня неправильно, но не могла бы ты и слезть. Камень врастет мне в спину, если я немедленно не поднимусь. Здорово притвориться бы, что я сплю. Хочу лежать, слушая, как бьется его сердце. Но пылающие щеки выдают меня с головой. Питер точно чувствует их жар. Осторожно подняв голову, сползаю в сторону. Затекшие мышцы ноют, но ничего, потерплю. Питер с присвистом вздыхает и, закряхтев, встает на ноги. От удивления распахиваю глаза. Так вот в чем дело. Питер полночи провел, привалившись к валуну. Чтобы мне было удобнее. Он поспешно натягивает не успевшую высохнуть рубашку. Заметила огромный фиолетовый синяк у него на плече. Но хорошенько разглядеть не успела. Питер уже оделся. — А подружка твоя где? — осведомилась я. В нескольких шагах от меня среди валунов Жуют молодую травку лошади. Мой гнедой и Нурия. Та самая кобылка, на которой я уже ездила. Алис, она поехала вперед. Что, соскучилась по ней? Честно говоря, надеялась, что она мне только в кошмаре привиделась. Питер смеется так беззаботно и заразительно, что я тоже улыбаюсь. Алис замечательная. Надеюсь, ты сама в этом убедишься. Ей ты тоже постоянно врешь. Просто грубоватое замечание, шуточка. Но во взгляде Питера мелькнуло смятение. Он кивнул, разозлив меня еще больше. Да, я вру всегда и везде, увы. Невольно всхлипываю. Завернувшись в грубое одеяло, я иду к поваленному стволу дерева. Там на ветках, рядом с потухшим костром, сохнет моя одежда. Значит, Лиам Салливан тоже не твое настоящее имя. Не сдержавшись, он все же улыбается той редкой кривой улыбкой. Волей-неволей хочется мне подойти к нему, увидеть ближе эту его улыбку, на себе почувствовать ее отсвет. Нет, Лиам — мое настоящее имя. Рада, что наконец-то его узнала. Спустя столько времени. И я на самом деле рада. Так что ты здесь забыл, Лиам Салливан? спрашиваю я. Ты частенько появляешься именно тогда, когда я нахожусь на волосок от смерти. Всего два раза такое случалось, возражает он. И еще чаще ты появляешься, когда ничего страшного не происходит. Ох, вот тут ты ошибаешься. Но обо всем по порядку. Признаюсь, я лжец, и поэтому Я раскусил, когда солгала ты. «Чего-чего?» — пытаясь натянуть штаны, но это совсем нелегко. Влажная ткань липнет к коже, и я по-дурацки скачу на одной ноге. Одеяло немного сползло с моих плеч. Илиам отвел взгляд. «Тогда, в театре. Ты сказала, что у тебя все хорошо, но это неправда. И я решил проследить за тобой. Ведь моя вина, что ты очутилась во дворце. Я привел тебя в Рубию. Любой порядочной принцессе нужен свой спаситель. Увы, я никогда не горела желанием стать принцессой, и уж тем более не хотела, чтобы меня спасали. Не успела я продолжить свои ироничные расспросы, как вдруг меня осенило. Ты все знал, да? Что я попаду во дворец? Что моя сестра больна? И она хочет, чтобы я... Всегда так происходит. Тихо объясняет Лиэм. Из-за времени ей является девушка. Королева умирает. И та занимает ее место. Увидев тебя на могильной линии, я сразу понял, что ты наша будущая королева. И еще подумал, мол, если ты погибнешь, то и ладно. Ее величество останется королевой. Но затем... Тут уголки его рта дрогнули. Затем я увидел, как ты борешься за жизнь, и сказал себе. Если не истинная королева повисла на том проклятом дереве, я выкопаю бездонное ущелье прямо здесь, голыми руками. Как же громко стучит мое сердце. А кто сначала хотел меня бросить? Или послать в отрелью? Забыл? Мне... Омерзительно все то, что вытворяет Лиаскай с девушками из твоего мира и со всеми магически одаренными людьми. Лиам опустил голову. У меня было несколько вариантов, как поступить. Но все они казались неправильными. Поэтому я взял тебя с собой. Хотел встретиться в Рубии с Алис и попросить у нее совета. Но не успел. На базаре мы с тобой потеряли друг друга. И прошу, поверь мне, я не знал, что Ее Величество — твоя сестра. Если бы я только догадался. Ну и прекрасно. С этими словами я села на землю и принялась застегивать рубашку. Мне надо подумать. Понять, что к чему. Разработать новый план. Ты все время околачивался поблизости? В смысле? После того случая в театре, когда ты выпил вино своей королевы? Это ведь кража. Ох, я много чего крал у королевы. Вино по сравнению с этим пустяк, да и только, — говорит Лиам. Садится рядом со мной, скрестив ноги, и продолжает. А вообще ты права. Так оно и было. Одна птичка напела, что Ее Величество отправилась к целебным источникам на Лунный остров. И мне оставалось только дождаться тебя. Ты знал, что я последую за сестрой? — Может, ты действуешь непредсказуемо? — хмыкает Лием. — Но вообще ты очень предсказуема. — Эй! — я толкаю его в плечо. — А может, у меня просто хорошо получается. Мы с Алис ехали за тобой, заметали следы, путали погоню. В горах мы тебя ненадолго потеряли, иначе перехватили бы до входа в долину. Не заметили бы мы твою лошадь. Знаешь, я повсюду тебя искал. Но не нашел. А вот Алис повезло. Чувствую ком в горле. Не помню, как Алис вытащила меня из воды. Значит, я потеряла сознание еще немного и... А теперь? Хрипло интересуюсь я. Что теперь будем делать? В любом случае, на плоту к острову. Мы не поплывем. Нет? Точно? Нет, точно. Даже если... Лунархия не заметит маленький плод, то тебя сожрут акулы, хищники или рыба меч? Арманда уж могла бы мне об этом рассказать. Обхватив колени, я спрятала лицо в ладонях. Какая безысходность! Лиам положил мне руку на плечо. Ладонь теплая. По спине у меня бежит приятная дрожь. Ого! Ты ведь сегодня ночью думала так же? Разве ты надеялась, что. Сможешь выжить. Нет, не надеялась. Тем не менее, я здесь. Только не продвинулась ни на шаг вперед. Ты жива? Коротко отметил он. В Леоскай это само по себе чудо. Кивнула, а на глаза навернулись слезы. Как это ужасно. Наконец-то я нашла сестру, но ничем не могу ей помочь. Леон пододвигается ближе, одновременно притягивает меня к себе. Крепко обнимает, и я не сопротивляюсь. Не описать словами, что творится со мной, когда Лиам так близко. Его присутствие утешает, это да. Но какое сложное чувство. Я и спокойна, и хочу взбунтоваться, и расслабляюсь, а в груди что-то напряжено, подобно струне. Я понимаю. Совсем тихо, почти шепотом, Заверяет меня Лиам, уткнувшись мне в волосы. Кому, как не мне, знать это чувство. Пришлось отодвинуться, чтобы взглянуть ему в лицо. «О чем ты?» Дыхание Лиама участилось. Во взгляде на миг появилось затравленное выражение. «Не могу рассказать. Просто поверь. Не могу». «Еще как можешь. Расскажи. Станет легче, если...» Не станет. Он вскочил на ноги. Прошу, не спрашивай меня ни о чем. Никогда. Пусть все останется как есть. Не следовало мне заговаривать об этом. Сглатываю ком в горле. Отказ Лео поделиться своим горем ранил меня. Но гораздо больнее было смотреть, как он мучается этой тайной. Вдруг однажды ты захочешь рассказать? Начиная я, но он отрицательно мотает головой, Ерошит рукой волосы. Не захочу. Ладно, не захочешь. Но если вдруг почувствую, что у тебя голова раскалывается, сердце разрывается, тогда приходи ко мне. Молчать я умею лучше всего. Пальцем рисую в пыли какие-то линии, симметричные узоры. Алиям мечется рядом, словно запертый в клетку зверь. Из чего же сделаны стены и решетки этой клетки? Размышляю я. Что удерживает тебя в заперти? Знаешь что? Обращаюсь я к нему. Если дальше так пойдет, то вряд ли в этой безумной стране я доживу до старости. Ты видишь, что инстинкт самосохранения у меня отсутствует напрочь. Мне можно доверить любую тайну. Я унесу ее с собой в могилу. Леа улыбается. Не так, как раньше. Улыбка скорее вымоченная. Но и ее достаточно чтобы мое сердце ускоренно забилось. Расскажу о себе все, все, прежде чем ты умрешь. Открою все свои тайны, всю правду и всю ложь. На это уйдет целая ночь. Ох, я совсем не против. Так вот что важно в связи с этим. Хорошая новость. Как ты уже заметила, у меня есть лодка. Плохая. Она мне нужна целая и невредимая, так что. «Жди следующего новолуния». Вся его нарочитая игривость улетучилась. «А Вики протянет так долго?» «Уж где-где, а на лунном острове должна». «Целебные источники воистину лучшие. Что может с ней случиться?» Присев на корточки, Лиом взял меня за руку. «Во рту у меня мгновенно пересохло. А пока буду очень рад, если ты поедешь со мной», — предлагает он. «Здесь неподалеку мой дом. Моя деревня. Она хорошо укрыта. Там никто из дворца тебя не найдет. А мы выиграем время. Разузнаем, что да как. Однако, понятно, есть какая-то загвоздка. Путь туда небезопасен. Честно говоря, придется пройти прямо через пасть монстра. Звучит здорово». С этими словами, стряхнув с одежды пыль, поднимаюсь. «Ну?» Когда выдвигаемся, Лиам все еще сидит на земле, глядя на меня снизу вверх. Прямо сейчас, и еще, я не нашел междумирца, который сможет тебе помочь. Но ты ищешь! отметила я, и в груди защемила от острого чувства признательности. Сколько же осталось мучительных вопросов: Ты не междумирец, тогда кто же ты? Сомнений нет. На руке Лиама, там, где татуировка. Я нащупала Винкулас, но сейчас мне не хватает духу расспрашивать об этом. Он так рвется помочь мне, что даже не верится. Зачем ты это делаешь, Лиам Салливан? Почему помогаешь мне? Это ведь очень опасно. Он отводит взгляд, смотрит себе под ноги. Есть причина. Не обманывай себя и хорошенько запомни. Люди вроде меня ничего не делают просто так. Воцарилось молчание, и в этом задумчивом молчании. Мы подъехали к крестьянскому двору, притулившемуся у самого подножья гор. Дом, перед ним лук. У дома стоит пожилая, сгорбленная крестьянка. И смотрит на нас она не слишком дружелюбно. Спешившись, Лиам подошел к крестьянке, словно собираясь ее обнять. Но не успел он этого сделать, как старуха, приподнявшись на цыпочки, залепила ему пощечину. Странное приветствие. Но Лиама оно совсем не смутило. Он все равно обнял крестьянку и что-то прошептал ей на ухо. Старуха перевела суровый взгляд на меня. Лиам поворачивается ко мне. Щека у него горит алым. «Майлин, познакомься с моей старой подругой Эвелиной». «Эвелина?» «Майлин, рада знакомству». Заверяю ее я, слезая со своего гнедова. Но подойти поближе не решаюсь. Вдруг я встречу столь же теплый прием. Старуха похожа на ведьму из сказки. Лему стоит поостеречься. Не то окажется в кипящем котле. Эвелина приютит наших лошадей, пока мы будем в потайной деревне. Взять их с собой нельзя, слишком... Слишком опасно, я поняла. Но оставить здесь гнедово. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Вот эта лошадь, неуверенно сообщаю я. Увы. Не моя собственная. Лиам округляет глаза. Только не говори, что ты ее украла. Мне надо солгать. К моему изумлению морщинистое лицо старухи странно вытягивается. Улыбается, что ли? Похоже на то. Да и глаза Лиама искрятся весельем и легкой насмешкой. Все лошади здесь краденые. Других не найдешь. Чудесно. Только моя лошадь из Рубии. Она была во дворце и кто-то может ее узнать. Но ведь мой неприметный конь ничем не отличается от тысячи других гнедых коней. Илиам с Эвелиной бросают на гнедово такие взгляды, что я ласково треплю его по гриве, шепотом заверяя, что он — самый неповторимый и прекрасный конь на всем белом свете. «Никто сюда не придет», — рассеял мои сомнения Илиам. А в случае чего, Эвелина вместе с лошадьми Спрячется в пещере. Она тоже не горит желанием вернуться во дворец. И только сейчас я заметила, что Эвелина за весь разговор не проронила ни слова. «Ты из прислуги?» Вместо ответа Эвелина вызывающе скрестила руки на груди. Лиам пояснил. Это было очень давно. По его голосу стало понятно, что лучше этой темы не касаться. «Давай, надо позаботиться о лошадях». Кивнув, помогаю Лиаму почистить лошадям копыта, притащить в загон сена. Все время думаю о Грейс. Но тут вспоминаю, какой теплый прием оказала Лиаму Эвелина. — А почему она тебе врезала? — Я нарушил правила, объясняет он, разделяя сено поровну, чтобы лошади за него не дрались. — Какое правило? — Нельзя приводить домой девочек? — Со смешкой. — Лиам касается моих волос убирая соломинку, которая застряла слипшихся от соленой воды прядях. И мальчиков тоже. Вообще никого нельзя. У, -у, у какие строгие правила. Очень строгие. Даже подлые. И кто их придумал? Я сам и придумал, — отвечает Лиям, на прощание похлопав свою кобылку по крупу. Сдуру!